Старуха пожала плечами. Ах, кто ж его знает? Я не присматривалась. Она задумалась, потом сказала: "Может, и припадал на одну ногу. А может быть, мозоль натёр новыми ботинками. Он помню коробку с Хороходовскую выбрасывал". "Ну и ладно", сказал Бугаев, успокаиваясь. Он был готов теперь простить Блошкиной все её представления, потерянную домовую книгу и непрописанных жильцов. Сядем теперь рядком Да поговорим, хладком А то остановились посреди коридора. Доски здесь гнилые, того и гляди, рухнем. Ведь рухнем, Зинаида сильно Можем. Блошкина еще не могла понять, почему это у чернявого милиционера так резко переменилось настроение. Пойдем опять на веранду, что ли? Поинтересовалась она. Зачем на веранду? Весело сказал бугай Пойдем в ту комнату, где ваш биглес жил. Там вы еще никого не поселили, нет, не поспела. Вот тут его комната рядом с кухней. Бугаев обернулся. Оказалось, что Аникин стоит как раз перед обитой черным дерматином дверью сбежавшего жильца. Там не закрыто, сказала старуха. Аникин толкнул дверь и пропустил в комнату Бугаева. Следом вошла Блошкина и остановилась у порога, как вкопанная. «Ой!» — прошептала она испуганно. «Обокрали!» И схватилась за сердце, готовясь снова упасть в обморок. «Не надо!» «Зеледа Васильевна!» — проникновенно сказал Бугаев. «Не надо, миленькая! Не падайте!» «Давайте посидим!» Он взял Блошкину за локоток и усадил на тревожно скрипнувшую незастеленную кровать а сам сел на табуретку и огляделся. Комната была небольшая, кровать, громоздкий и красного дерева платяной шкаф с раскрытыми дверцами, две табуретки, небольшое зеркало. «Что же у вас украли?» — спросил Аникин. «Как что?» — старуха обвела комнату взглядом. Она остановилась на шкафу с раскрытыми дверцами. «Из шифоньера все вынуто!» и чемодана николай алексеевича нет да и еще она опять огляделась ничего здесь нет раньше было а чьи вещи поинтересовался семен его вещи но она не нашла что сказать и растерянно посмотрела на никина бугаев подумал ты небось надеялась что жилец неожиданно съехала вещи тебе достанца значит пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу Николаю Алексеевичу. Как его фамилия? Не помню. У меня на фамилии память плохая, — сказала блошкина А вещи его пропали. Мои вот остались. Она потрогала постель, на которой сидела. А может быть, он сам эти вещи забрал? — спросил Бугаев. Тайком? — догадалась старуха. Так чего ему таиться? «Плату он мне за месяц вперед отдал. Да ведь еще вчера вечером все было на месте!» Бугаев прошелся по комнате, заглянул в открытый шкаф. Всюду было пусто. «Только обрывки газет, куски проволоки. Фантастика!» — подумал Семен. «Если это тот самый дядя, то значит, он остался жив. Но почему тайком?» Следующие два часа, проведенные в доме Блошкиной, словесный портрет постояльца, нарисованный Васильевной, а главное упоминание ею о маленьком потертом чемоданчике с инструментами, в который она однажды из любопытства заглянула, с неоспоримостью свидетельствовали о том, что Бабкин постоялец и избитый на шоссе мужчина одно и то же лицо. Блошкина больше не падала в обморок, не капала себе капли. Почувствовав, что дело серьезное и от нее многое зависит, Зинаида Васильевна старалась рассказать все, что знала. Николай Алексеевич появился у нее в доме в июне, в какой день Блошкина точно не помнила. Зато да помнила, что постояле заплатил за весь месяц. Показал он ей свой паспорт, и Блошкина занесла в свою домовую книгу все данные из этого паспорта. «А как же?» — сказала она. «Вдруг у него и денег нет. Поживет неделю ищи ветра в поле. Такие у меня тоже бывали. А так он знает, что оприходован». Блошкина так и сказала, оприходован. «Но вспомнить, что за данные о Николае Алексеевиче она вписала в книгу, старуха не смогла. И фамилию не вспомнила. Постоялец рассказал ей, что работал на Севере, теперь решил... Обосноваться в Ленинградской области, поближе к городу. «Куплю домик, привезу семью», — говорил он. Человек был спокойный, пил в меру. Раза два-три отсутствовал в понеделье. Приезжали к нему и знакомые, но только мужчины. Женщин в дом не водил. Но однажды Блошкина видела Николая Алексеевича выходящим из ресторана «Олень» с молодой девицей.